Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 27 июля, вторник 0430. Осторожней, ковыряй, в носу. мозги поцарапаешь. Ничего, я этом пальце ноготь откусил. И мне вообще не по нутру. Тихо тут, не к добру это, фюрер кувалда. Копыта, сколько тебе здесь топали? А сколько денег драли? Сыпь детей всегда больше берут В нашем доме красных цапок Хуже всех породи гнильчи. Они вонючки С них херлицы за лечение еще больше дерут Они ворота не откроют Надо стучать Понимают гады, что кроме монастыря Нам когда больны или ранены Податься некуда Вот и жируют Я давно предлагал пошарить по их подвалам да, ты что ли шарить будешь, урод? Да монахи из тебя нафт <паспалит> шурк сделают <паспалит> Что сделают? <паспалит> шурк! Мелко рубленное сырое мясо с овощами под острым соусом Я вчера в Ярке Ящерице ел поганое блюдо, но экзотичное Ты умник! «Как нажрешься какой-нибудь гадости, такую пургу несешь!» так. «Тарак, голова, что ли, да не тебе, мои головы, считать капер!» «А ну, да-да, откнулись. Я вас за этим вызывал, Толя. Копыта и Наваха, которых взял с собой кувалда, притихли. Красные шапки подъехали к монастырю эрлийцев минут 10 назад. На сигналы и удары кулаками в ворота не было никакой реакции рлицев. Кувалда досталась под сидение полупустую бутылку окера и сделал большой глоток. Кортес, наверняка, здесь, в обители. Но просто так монахи его не отдадут. Значит, у нас два варианта. Можно выфибить двери и ворваться в монастырь. А можно попробовать... Договориться У нас всего три десятка бойцов С такими силами монахи из нас <связывающих> Знают нас Турк сделают <связывающих> <связывающих> Ладно Далаха возьми Двух бойцов потолкове и пойдем внутрь А ты копыта останься здесь и будешь демонстрировать Серьезное намерение Это как? Как? Как? Выведев ребят из машины и построишь перед воротами. Пусть монахи видят, что нас много. <поскващие> а почему фонарь над воротом Мерлийского монастыря качается? Ветра же на да нравится ему так. Фу, тут молотком тутять надо. Небольшая калитка неторопливо открылась. И перед красными шапками появился толстый монах, сжимающий в руке надкусанный бутерброд с изрядным ломтем ветчины. Эх, ну, и сколько среди вас раненых? я одного. Тогда за каким чертом вас сюда принесло? Мы не продаем наркотики. Где наркотики. Мне нужен отец Динамус. Немедленно. Отец Динамус. Настоятель. Он а? спит, так что придется общаться со мной. Кстати, не желаете исправить прикус? Я фьюрер, и не собирается разговаривать санитаром А с врачом поговоришь? Здорово, Кувалда! Здорово, брат Ляпсус Долго мы будем говорить на пороге? Ну, конечно же, нет Но внутрь я пущу только тебя и Наваху Остальные пусть пасутся на улице И Эй, сними-ка сын мой Это все-таки храм, а не кабак Красные шапки послушно сняли головные платки Обнажив блестящие лысые головы и прошли в калитку Через короткий, ярко освещенный коридор Монахи провели гостей в небольшую комнату В которой, видимо, коротало время дежурная смена Обстановку составляли изящный столик, на котором стояла тарелка с бутербродами, несколько удобных кресел, книжный шкаф и мини-бар. На тумбочке в дальнем углу прятался аудиоцентр, а со стены что-то беззвучно вещал телевизор. Садись, кувалда, в ногах правды нет. Дело весьма важное, брат, Ляпсус. Да, ну, как бы это выжить непростое. Я догадываюсь. Да, у нас похитили одну вещь. Ну, такой черный рюкзак, mm. ее украл чел наемник по имени Картет. Mm. И я думаю, что он в монастыре. Это так? Mm. То, я хочу поговорить с ним. Подведи его, не да? Ты, кувалда, как я посмотрю, совсем одичал. Чего? Ты же знаешь, что Кортес находится под нашей защитой И увидеть его ты сможешь только, если он сам того захочет Один звонок И через 15 минут здесь будет Дегир И столько гвардейцев, что из вас сварят не навский шурк, а чудские блинги Брат ляпнет. Но ведь э, чуды не предъявили права на этот рюкзак. А я предъявил, у меня есть свидетели, что его у меня украли Но... А ты да, а ты обязан показать мне его для погнания Это был хитрый ход Согласно договоренности между великими домами Монастырь мог защищать своего пациента Что бы тот не натворил до тех пор, пока раненый не был готов к бою Однако, если были сомнения в происхождении личных вещей пациента, монастырь был обязан выдавать их по первому требованию. И слово фюрера клана Шипзичей в данном случае было более чем достаточно. Рюкзак я видел. Ну? Но в монастыре его нет. Кортес не настолько глуп. Это официальный ответ? Да. Мы соблюдаем закон о нейтралитете монастырям. Проклятие. Шибзичи подскочили и, не прощаясь, покинули комнату. Кувалда, горько жалея, что не допил виски, достал телефон и набрал номер колдуна. Алло, э -э, Любомир? Это Кувалда. Э -э, Картес у ирлицев. Но он избавился от добычи, это точно. Приезжай ко мне. Алира Кумара, Москва, Ленинградский проспект, 27 июля, вторник, 05:27. Ваш заказ, Сантьяго. Кукла представляла собой точную копию ближайшего помощника Сантьяги. Работа Кумара не вызвала никаких нареканий. Сантьяго поймал себя на мысли, что вряд ли бы отличил копию от своего подчиненного. Глестящий, Алир. «Вы уже оживляли ее?» «Я ждал вас!» «Приступайте!» Художник вытащил из кармана маленькую золотую пластинку с выгравированным заклинанием оживления и положил ее в рот кукле. «Волнующее мгновение! Жизнь, Сантьяго! Мы дарим жизнь! Какие восхитительные чувства испытываю я! Это творения. Меня немного беспокоит табличка Не волнуйтесь, комиссар Она полностью растворится в теле куклы Он открыл глаза Все Я знал, что могу положиться на вас, Алир Кумар Кукла Вам известно ваше имя? Известно. Комиссар темного двора нахмурился и посмотрел на художника. Кумар спокойно выдержал строгий взгляд Нава, хотя внутри его душил смех. В целях экономии средств Сантьяго выбрал для куклы самый дешевый мозг и теперь пожинал плоды собственной бережливости. В прихожей вы найдете пакет с вещами. Оденьтесь. Слушаюсь. Скажите, Алир... Умственные способности этого создания позволят ему вести автомобиль. Какое-то время, если будет коробка автомат. В таком случае проследите, чтобы он не перепутал пиджак и сорочку, и, пожалуйста, помогите ему с галстуком. Заметьте, комиссар, я делаю это без дополнительной оплаты. Шас всегда останется шасом, даже будучи гениальным художником. Артега, вы уже определили, где амулет? Лебедь убит. Кортес ранен и находится у эрлицев. Амулет он передал случайному попутчику. Зовут Артемом Чел. С тайным городом не связан. Никогда нашим наемником не был. Видимо, нам придется использовать этого Чела. Поэтому, во-первых, подключите его к ОТС. Есть. Во-вторых, закройте его для любого вида магического поиска. Даже от нашего? Да. В-третьих. Подключите советников и поставьте на его мозг великое безмолвие. Это было самое мощное заклинание «Темного двора», защищающее от сканирования мыслей. Ждите моих дальнейших указаний. Москва, Ленинский проспект, 27 июля, вторник, 06.12. Вернуться в эту ночь домой майору полиции Корнилову не удалось. Он закончил осмотр на проспекте Вернадского, отпустил домой лейтенанта Васькина и поехал на пересечение улиц, где столкнулись три машины и была перестрелка. Подъехав на место происшествия, Корнилов первым делом осмотрел погибших, трупы которых грузили в серый фургон. Так, все одеты в черные кожаные штаны... Жилеты, красные платки, все густо покрыты татуировками, все низкорослые, лысые, с приплюснутыми носами и маленькими черными глазками. Единственный, кто выбивается из этого ряда, водитель Хаммера, русский гигант славянской наружности. Разбитые джипы, помповые ружья, многочисленные убитые, при полном отсутствии раненых, все это Корнилову было знакомо и не вызвало интереса. Гораздо больше его удивила «Газель». Бронированный фургон оказался буквально напичкан электроникой, снабжен пуленепробиваемыми стеклами и совсем не газовским двигателем. Откуда он появился на московских улицах? Майора просветили сразу же с военного полигона. Суперсовременный мобильный центр управления, предназначенный для действия в условиях города, был похищен меньше двух недель назад, и на Ленинский уже спешили неверящие своему счастью оперативники ФСБ. Оценив ситуацию, Корнилов снова закурил И, скромно присев на бордюр, задумался Что-то не стыкуется в голове Столько сил брошено на захват А здание чуть инк, как новенькое К Глазам не верится Непонятно, с какой целью штурмовали здание Или им понадобилось что-то на верхних этажах Вот для чего нужен был вертолет А все остальное так, отвлекающий маневр Корнилов почувствовал легкое покалывание в затылке. Оно появлялось всегда, когда он был близок к разгадке.